СМЕЛЫЙ ВАМПИР За обычным канцелярским столом, напоминающим школьную парту, сидел тщедушный человек, похожий на урода-карлика из сказок о мрачных замках и клыкастых чудовищах. По радио крутили ландыши. Человек раскачивался в такт музыке и барабанил крохотными пальчиками по крышке стола. Изредка он косился на свои узенькие плечи, которые украшали погоны с майорскими звездами. В эти моменты по его лицу растекалась неприятная улыбка. Колосову, начальнику штаба части, майора присвоили месяц назад. И другой на его месте давно бы успокоился и пообвыкся с новым рангом. Но, видно, не смог поверить Колосов, что дошагал до столь высокой ступеньки военной иерархии. Максимум, на что тянуло это убогое во всех отношениях создание по кличке «Вампир», было звание пожизненного капитана. «А тут на тебе, майор! Так смотришь, и до подполковника дослужиться можно» ухватить две большие звезды и пребывать в необезосновательной уверенности, что не зря выбрал военную стезю. Колосов снял трубку телефона и спорно крутил трехзначный номер. Иришенька, Иришенька, а вот мама что делает? Спит? Ах, читает. Нет, не зови, не зови. Пусть себе читает. Не зови, не зови, доча. Пусть себе читает мамочка наша. И ты перед почитай, дочура. А я попозже наберу. Попозже, прутик моего и Вовой. Колосов посмотрел на часы. Большая стрелка приближалась к 11 В казарму идти бессмысленно. Стоит шагнуть из дверей штаба, как вроде тут же будут знать о его приближении. И все безобразия, творящиеся после отбоя, разом прекратятся. А смысл идти в казарму, если там нет безобразий? После ландышей в динамике ожил Леонтьев. Потомок затерявшихся в тундре оленевода в пела зеленом светофоре. Майору нравилась эта песня. Яркая, цветная, про любовь. Ну почему, почему, почему был светофор зеленый? Да потому, потому, потому что он был жизненлюбленный, гундосил военный. Красивая песня, жизненная, и его жизнь как светофор. Зеленый цвет — это похвалы от вышестоящего начальства. Желтый — это ожидание вздрючки. Красный — вопли комбата. Вы позорите нашу часть колосов, вы хреновый офицер. Нужно не водку жрать, а подавать примеры, не уподавляться свиньям. Неожиданно вампир резко поднялся со стула. Он подошел к зеркалу и начал танцевать. В отражении извивалась маленькое уродливое тельца с большой головой. И если бы не военная форма, Колосова вполне можно было бы принять за юродивого. Выделываемые им коленца наверняка озадачили бы опытного врача-психиатра. Светофор отмигал, и по заявке какого-то пенсионера включили классику. Классика — это не барабанная дровь, это не трубящий сбор горны, это а батальон на марше, подумал офицер и, подойдя к столу, вновь набрал номер домашнего телефона. Иришенко, ну как там мама? Иришенко, спит? До сих пор читает? Ну пусть читает. Книжка, наверное, интересная. Вот и зачиталась наша мама. Не зови, не зови, березонька моя ветвистая. Голос майора был очень похож на голос актера Миляра, прославившегося благодаря перевоплощениям в киношную нечисть. А дочку он почему-то любил сравнивать с деревьями. Называл туивушкой, ту осинушкой, ту кипарисушкой. На самом деле она была похожа на корабельную сосну. Такая же длинная, ровная и тупая. Накинув китель, Колосов похлопал ладошками по зеленоватым щекам и, покинув штаб, уверенно направился в сторону свинарника. Инспектировать работу вечно сонных и насквозь пропитавшихся запахом сала и помоев свинари было одним из любимых занятий вампира. На эти почетные должности обычно назначали либо селян, либо полных дебилов, непонятно каким образом проскочивших призывную комиссию. Рядовой Артемий Личко до призыва работал совхозе дойером-автоматчиком. Парнем он был недалеким и добрым. Почти на все вопросы отвечал стандартно. «А хрен ли, коль жизнь кидает мать в качель?» Один раз я спросил Артемия, ждет ли его на гражданке девушка. Артемий насторожился, сделал лягушащие глазки и ответил, а хули ждет, не ждет, и другого жениха не найти. Больно уж страхотливо, но в хозяйстве сгодится. В напарниках у Артемия ходил идиот Вася Клитов. Говорили, что ходил Васей по свиньям, то есть занимался каталожеством. Правда это или нет, сказать с уверенностью не могу, но то, что Вася отказала в половой близости местная сумасшедшая Люся, не имеющая возраста, факт. Люся постоянно ошивалась у ворот КПП и виляла непропорциональным задом. Одна ягодица у девушки была меньше другой, да и вообще пятая точка была квадратной. Издалека это напоминала раннюю форму церебрального паралича. Обычное ухаживание из голодавшихся военных Люся принимала с охотой в забор в густом кустарнике. Но Вася отказала. Он принес ей горсть и рисок тузик, шесть ромашек и с серьезным выражением лица погладил кишащую в шаме голову Люсьена шершавой ладонью. Люся испугалась. Вася улыбнуться надо было, глазками моргнуть, а он смотрел на нее взглядом неподвижным, в котором читалась сексуальная агрессия, окопившаяся в душе и организме с рождения. Ни дони во время службы близости женщинами у Клитова не было. Умалишенная отпрянула, упала, как подстреленная, и зашлась в истерике, суча похожими на бидонные из-под молока ножками. Клитов долго смотрел на истеричную Люсьену, а потом запустил ей в голову и рисками, скомкал ромашки убежал свинарник. Говорят, Вася потом тоже плакал и сказал, что если бы ему доверили автом то бы непременно застрелился. Но автомат васева во избежание несчастных случаев с летальным исходом никто доверять не собирался. И он часто брал грабли так, будто это было смертоносное оружие. Водил ими в стороны, изображая автоматные очереди, и пыхтел. Ту -ту -ту -ту -ту. Вампир, заткнув двумя пальцами нос, крадучить вошел свинарник. Нос он именно затнул а не зажал. В темноте, разбавленной светом луны, пробивающейся сквозь фигурные дыры в шифере, начало раздаваться недружелюбное похрюкивание. В воздух с жужжанием поднялись триллионы мух зеленого перламутра. И Колосов недовольно улыбнулся. Жизнь продолжается, и она прекрасна в любых ее формах. «Подъем!» — неприятно взглянул спектирующий Свиньи на команду не отреагировали. В глубине прохода зажегся свет, и в дверном проеме появился облаченный в белые кальсоны и в просторную рубаху Васи Клитов. Вася был сосна Один класс съехал к правой ноздре, левое ухо неестественно оттопырилось. Одной рукой он чесал плоский затылок, второй рукой наводил дисциплину в паху. — Здравия желаю, товарищ капитан, — сонным голосом просипел Вася. — Капитан! Я капитан! Отстали от жизни, рядовой клитов! Время бежит, они лежат, как свиньи. Время летит со скоростью метко пущенного снаряда. Отстреляны гильзы и свистящие над головой неприятеля мины. Время — это порох. И чем больше пороха, тем быстрее время, — звился Колосов. Вся его жизненная философия сводилась с действием, которые можно провести со взрывчатыми веществами. Может, он был пироманом. «Виноват, товарищ майор», — извиняющимся голосом пробурчал Клитов. «Виноват. Виноваты вы, что появились на свет, товарищ солдат. Где ли Вампир запустил щель между зубов обгрызанной ноготь мизинца и выудил размякшую перловку. Сплюнув, он вытер палец о галифе. «В лазарете, майор, вчера их забрали», — от оторпортовал Клитов. «Обкурился, небось? Или опять стригущий лишай?» Колосов прищурился. «Никак нет, по носу, майор, кровью позавчера всю ночь срал». «Ваш служивец не срал рядовых клитов, а справлял с кровью естественной надобности в жидкой форме. Понятно, и нехер из одних яслей с хаврониями жрать. Не будет тогда жидких надобностей, ты...» То есть диарейного процесса, сдобренного кровяными цельцами, как говорят медики. Понос — это прежде всего инфекция, а инфекция — это пренебрежение правила гигиены. Понос крови — это острая инфекция, и личко может умереть. Кровь зальет желудок, и тогда придется вам, рядовой Клитов, нести службу за преждевременно ушедшего из жизни товарища. Вампир был явно доволен своими познаниями в медицине. Так ты считаешь, майор, придется нести, а пока его несет. А почему вас свинья не спит, рядовой Клитов? Время уже позднее, а свинья не спит. Она же бодрствует и теряет вес. Таким небрежным отношением к распорядку свиного дня вы лишаете своих товарищей мяса, — кратчевым голосом сказал вампир. — Так она спать больше не хочет, товарищ майор. Весь день храпела, — оправдывался Клейтов. Что, значит, не хочет? И свинья не храпит, свинья хрюкает. Вот вы же хотите спать в такое время, товарищ солдат? Хотите. Потому как уже спали, когда я пришел. И я спать хочу, потому как еще не ложился. Значит, и свинья должна хотеть спать. Распорядок дня одинаков и для свиней, и для солдат, и для офицерского состава. Я придуронно через полчаса. Если свинья не будет спать, вы получите три наряда вне очереди рядовой клитов. Понятно? Так точно, товарищ майор. Время пошло. Да идиоток Литову не доходило, что два года, проведенные в свинальнике, это не три наряда вне очереди, а все 730 снарядов, да еще и помноженные на два. И поэтому, как только кривые ножки вампира ступили на дорожку, ведущую к штабу, Василий накинулся на ничего не подозревающую свинью. Жалость, как и многие другие чувства, в душе этого солдата отсутствовала. И взяв в руки здоровенную дубину для перемешивания пищевых отходов, он принялся охаживать несчастное животное. Хаврония к такому повороту событий готова не была. Вампир винулся в кабинет, приглушил радио и еще раз набрал домашний номер. Три гудка тянулись как вечность. И решенька. «Ну как там наша мама?» «А, вот так да. И где это она такую книжку интересную достала?» «Обязательно перечитаю после неё «А я задерживаюсь, задерживаюсь. Дела срочные. Учения небольшие». «Ну пусть читает мама. Я еще позвоню, елочка ты моя пушистая». Колосов взял со стола журнал «Вооружение стран блока НАТО». Начал перелистывать цветной глянец. Взгляд остановился на страничке, посвященной авиации. Голубое полотно неба острыми пиками антенны разрезали фантомы, скайларки и пидфайтеры. Проклятые ястребы мирового империализма. Крылатые душители идей Ленина Октябрьской революции. Жалкие наймиты. Колосов представил себя в кабине или Мига. Руки крепко сжимают штурвал. Тело напряжено, как пружина, перед глазами мигающие разноцветными огнями приборная доска. В шлемофоне раздается голос командира эскадрильи. «Эдельвейс! Эдельвейс! У вас в хвосте звено американских истребителей f 16 Задайте им жару, Эдельвейс!» «Вижу, товарищ полковник! Спокойно! Захожу на маневр!» Ровным голосом отвечает Колосов. Бравый пилот резко бросает машину вправо и уходит в пике. Перегрузка в глазах темнеет, но Колосов чувствует своего железного друга. Ощущает каждый стальной его нерв. Он неожиданно выныривает за спиной американских асов. Вот они у него на прицеле. Одну за другой он хладнокровно поражает грозные цели. Небо, окрашенное багровыми всполохами, черный дым, парящие обломки, разрисованные звездно-полосатыми флагами». В шлемофоне вновь раздается голос командира эскадрильи. «Отлично, Колосов! Вы настоящий герой! Такую атаку не проводил еще ни один пилот в мире! Именно зовем этот маневр смертельным заходом Колосова! Возвращайтесь на базу!» С улыбкой поправляя шлем, Колосов отвечает. «Служу Советскому Союзу, товарищ подполковник! Они даже не успели катапультироваться! Победа будет за нами!» Мягкая посадка. Колосов нажимает кнопку, и фонарь кабины медленно поднимается вверх. К истребителю бегут товарищи по оружию с озаренными улыбками лицами. В руках девушек из взвода аэродромной обслуги букеты полевых цветов. Колосов медленно спускается по ступенькам трапа. Его тут же подхватывают на руки и начинают качать. «Слава», «Награждение орденом», «Фотографии на первой полосе красной звезды» и американских газет заголовками «Новый покрышкин» или «Летчик по имени Смерть». А тем временем в свинарнике продолжалось избиение ни в чем не повинной свиньи или, если хотите, Родео с участием свинаодора Васиклитова и Хавронии Люси, названные так в отместку сумасшедшей за отказ совокупиться. Еще немного, и Люся в могла быть живой иллюстрацией колбложки диска «Pix on the Wings» группы Pink Floyd. Но прыжки давали животине с трудом, а крылья вырастать не хотели. Вдоль загона челноком носился размахивающий дубиной Вася, проводивший экзекуцию в уже порядком заляпанных кальсонах. А на территории части разносился жуткий визг и вопли. «Отбой, сука! Отбой, блядь, сказал!» Но свиньи, как, впрочем, и другие животные, не понимают команды отбой. Не понимают они, когда их пытаются заставить спать силой. Охаживаемая дубиной Люся сообразила, если ей не удастся покинуть злосчастный четырехугольник, умрет она не от меткого удара ножом в сердце, а будет до смерти забита солдатом, интеллект которого ничем не превосходит ее собственный. И Люся пошла в контрнаступление». Вампир поджег сигарету, и муссоля пальцами фильтр пустился в размышления. Вот с чем можно сравнить сигаретный фильтр? Его вполне можно сравнить с войной. Сигаретный фильтр задерживает своими волокнами вредные для человеческого организма смолы. Но часть этих смол все же попадает в легкие, оказывая на них губительные действия. Так и на войне. Плохие солдаты погибают, а хорошие остаются в живых, нанося смертельный вред противнику. Но рано или поздно хорошие солдаты тоже погибают, и им на смену приходят другие. Иногда хорошие, иногда не очень. Их фильтрует война, и они дымом стелются над полями жестоких сражений. Херня какая-то получается. Время позднее, не до философии, подумал Колосов. И посмотрел на часы. До конца отведенных Клитову 30 минут оставалось всего 7. Встав со стула, майор потянулся, смачно рыгнул и направился к выходу из штаба. Уже на пороге здания вампир замер и ржал голову в плечи. На всю часть раздавался вытягивающий душу визг а из окон казармы слышался хохот. В лунном свете Колосов увидел, как по спортивной площадке носится белое привидение с дубиной, пытаясь настичь прыткую для своего веса свинью. Иногда удары достигали цели, виск становился громче и пронзительнее, а хохот в казарме грохотал все сильнее. Вампир бросился в тревожную ночь. Правда, кому помогать, он соображал туго. То ли избиваемый свинье, то ли охотнику Клитову. Появление на горизонте Колосова Люся расценила как наступление новых сил противника и, понимая, что терять ей нечего, бросилась на вампира. Удары по хребту, методично наносимые Василием, еще больше раз задорили наступающую хрюшку и, вспомнив, что эти твари жрут даже шифер, майор Колосов бросился в сторону казармы. Ему больше не хотелось рулить Мигом или Су, заходить в тыл фантомом или Скайларком, совершать смертельные заходы Колосова. Его встреча с рассверепевшей Люсей могла стать, если не смертельной, то воистину роковой. От рамы и сопровождающей их боль вампир не любил. Задачей Колосова было во что бы то ни стало убежать от свиньи. Он несся к дверям казармы, жалел, что отлынивает от кроссов и проклинал позднюю инспекцию свинарника. Ворвавшись в казарму, вампир обматерил стоявшего на тумбочке узбека и, собрав последние силы, заорал. «Рота, подъем! Тревога!» Через минуту личный состав, давясь от смеха, слушал приказ Колосова. Мытье плаца тряпками, покраска жухлой травы в зеленый цвет перед визитом командующего округом. Все это было и уже давно никого не удивляло. Но вот охота на свинью в ночных условиях была поинтересней, чем тоже ночное вождение или ночные стрельбы. Когда же Колосов сказал, что солдаты должны видеть перед собой не свинью, а воображаемого противника, ржать начали даже самые выдержанные. И рота со смехом пошла в атаку. «Так бы и на войне», — подумал Колосов, — «впереди свиньи империализма, а они идут в бой с улыбками». Скрестив руки на груди, майор стоял на пригорке, который венчал канализационный люк. С видом прославленного французского военачальника Колосов наблюдал, как 100 человек взяли в кольцо в конец изможденное животное и гонят его по направлению к свинарнику. В гуще мелькала белая фигура Васи Клитова с занесенной над головой дубиной. Операция закончилась плачевно. Имелись потери. Четверо воинов были покусаны, и их тут же отправили в санчасть. Люся, чудом выдержав кроссы побои, чуть не отдала душ свиному богу. По пути к месту дислокации она врезалась в баскетбольный щит, который получил значительный крен. Неуправляемой тушей были снесены две скамейки и большой стенд с одним из бессмертных высказываний вождя мирового пролетариата. Но в целом проведенной операцией Колосов был доволен. Клитову он дал распоряжение свинью не забивать до соответствующей проверки животного на предмет бешенства. По мнению вампира, так могло себя вести только существо психически ненормальное. Поблагодарив личный состав роты за успешно выполненную задачу, вампир присел на одну из уцелевших скамеек. Утерев солбопод, он задумался. Все же не зря ему дали майора. А если бы свинья вырвалась за пределы части и очутилась на станичных улицах? Она же бешеная. А бешеная свинья – это почти что получивший свободу лев или тигр. То есть сознанием дела, организовав операцию по поимке Люсьены, Колосос спас не одну жизнь мирных жителей. Вернувшись в штаб, он снова позвонил домой. В трубке послышался заспанный голос дочери. «Не заснула мама, Иришенька? Спит? Спит, значит. Все спят. И свинья Люся спит, и мама Вера спит, и солдатики тоже спят. Да я так про себя, Иришенька. Это я про себя, ольхушечка ты моя лиственная. Ну все, иду домой. Раз мама спит, иду домой». Смелый он был этот майор Колосов, благо вот до кабины МИГа или суни добрался, так и закончив службу майором инженерно-строительных служб.